глава 4. брови леди брейбрук поползли вверх и почти скрылись под элегантной шляпкой но кристи это уже не беспокоило черт возьми а кто позаботится о ней она смертельно устала после двух дней пути а теперь ей предстоит возвращаться обратно их даже не удастся повидаться с гарри прежде чем ее отошлют прочь да еще придется потратить часть накоплений на оплату гостиницы пока она не найдет подходящее жилье — А вы молодец, дорогая. — Джулиан, бога ради, не стой без дела. Распорядись, чтобы вещи мисс Девентри, ты сказал. Осторожный взгляд в сторону мисс Трентом. — Да, чтобы багаж мисс Девентри отнесли наверх. Она может остановиться в гостевой спальне напротив моей. — Вот и прекрасно. Сирена протянула руку и обратилась к Кристи. — Вы должны быть голодны, мисс Девентри. Можете не переодеваться. Ошеломленная Кристиана подошла и пожала руку Миледи. «Лиззи, дорогая, покажи, мисс дэвинтри где она может умыться и привести себя в порядок. Затем проводи ее в малую столовую». Кристи последовала за мисс Трентом, услышав, как леди Брейбрук произнесла решительным тоном. «Тем временем, Джулиан, обсудим все наедине. Мэт отведи Дэви в его комнату и проследи, чтобы он лег спать». Мисс Трентом повернулась к Кристи и улыбнулась вполне дружелюбно. «Вы правда мисс Девентри? Какое совпадение! Я, мы обе знакомы с мистером Девентри. Он, он мой самый близкий друг!» лизи покраснела и опустила глаза. «Никакого совпадения?» — ответила Кристиана. «Гарри мой брат. Лорд Брейбрук намеренно разыскал меня, зная, что вашей матери требуется компаньонка». Синие глаза мисс Трентом широко раскрылись. «У вас возникла необходимость искать работу?» В ее голосе не было презрения, лишь нескрываемое удивление. Кристи подумала, что первая уловка лорда удалась, чего не скажешь о его замысле найти компаньонку для леди Брейбрук. Однако, если подойти к разработке плана с большей тщательностью, она вполне могла бы заработать те деньги, которые так настойчиво обещал ей лорд Брейбрук. «Конечно, мисс Трентом. У Гарри своя жизнь, и я не хочу быть ему в тягость». Девушка слегка смутилась, и Кристиана уверенно продолжала. «Ему еще много предстоит сделать для продвижения по карьерной лестнице. Наш, — она быстро исправилась, — его крестный весьма великодушен. Но это не означает, что он обязан помогать ей сестре». «О, я... я понимаю вас». По ее задумчивому лицу было ясно, что в данный момент мисс Трентом обдумывает, как новые факты могут быть связаны с галантностью и повышенным вниманием к ней Гарри. «Вот мы и пришли», — сказала она, открывая дверь. «Из этой комнаты есть выход в сад. Мама настояла, чтобы младшие дети всегда пользовались этим выходом и приказала держать здесь воду и мыло». Снимая капор, чтобы освежить водой лицо и руки, Кристи размышляла о том, что леди Брейбрук – чрезвычайно разумная женщина. Похоже, она очень добра и более приятный в общении человек, чем ее предыдущая хозяйка. Она взяла полотенце, вздохнула и с сожалением подумала, что рекомендации этой леди она никогда не сможет воспользоваться. Для предъявления по месту требования «Мисс дэвинтри прибыла в пятницу вечером, чтобы занять место компаньонки. Повздорив с моим сыном, она вернулась в Бристоль в воскресенье утром. Искренне ваша и прочее, прочее, прочее». Кристи поправила волосы. Она поставила рекорд. Была уволена, даже не приступив к работе. Придав себе, насколько это было возможно, аккуратный вид, она повернулась к мисс Трентом. «Вы готовы?» – спросила девушка. Знаете, было бы превосходно, если бы вы остались в доме. Положите здесь ваш капор, кто-нибудь из слуг принесет его в спальню. Кристи оставила капор и вышла из комнаты. Мисс Трентом тряхнула головой, и смоляные кудри разлетелись в стороны. Ох, больше всего раздражает Джулиани его постоянное стремление руководить людьми и заставлять их поступать так, как он считает верным, даже маму. И он всегда такой такой самоуверенный, словно один знает, как лучше. Мама говорит, что он все правильно делает, но с моей точки зрения он настоящий тиран. — Извольте объясниться, Джулиан. В голосе сирены чувствовалось раздражение. Джулиан откатил кресло в ближайшую комнату, закрыл дверь и повернулся лицом к мачехе. — Я придумал хитрый ход, — сказал он. — Роль компаньонки — лишь прикрытие. «Ее истинной задачей будет воздействие на Лиззи». Джулиан взял стул, сел рядом и начал в подробностях объяснять свой замысел. С каждой минутой удивление сирены становилось все более явным. «Ясно». Она решительно кивнула. У Джулиана возникло ощущение, что ей действительно ясно все. От нее не скрылась ни одна мельчайшая деталь. Джулиан молил Бога, чтобы мачеха не заметила его непроизвольную заинтересованность мисс Девентри. В этом нет ничего серьезного, но ему не хотелось бы признаваться. «Полагаю, ее невзрачная внешность вполне подходит для роли компаньонки-гувернантки», задумчиво произнесла сирена. «Невзрачная? Ничего подобного», – возразил Джулиан. «Просто она до сих пор носит траур по покойной матушке». В глазах Сирены вспыхнуло изумление. «Ах, вот как! Думаю, я предложу ей одно из своих платьев, оно должно подойти. И, конечно, надо дать Лизе время на размышления». «Значит, она остается?» У Джулиана отлегло от сердца. «Почему же он так рад этому известию?» Словно груз свалился с плеч. Сирена захлопала ресницами. «Полагаю, что так, дорогой. Уверена, она прекрасно подойдет для этой роли». Ей кажется, совсем не свойственна лицемерие, не так ли? Совсем не свойственно. И он послушно принялся рассказывать мачехе все подробности, которые знал о крестьяне Девентри. Кристи старалась не показывать, насколько она потрясена. Малая столовая была больше, чем весь первый этаж в доме на «Крисмос Степс», а свечей горело столько, сколько она не расходовала и за год. И все они были восковые они не сальные, источающие отвратительный запах. А вот и вы. Леди Брейбрук уже сидела за столом в обществе Джулиана и Мэтью, которые вежливо поднялись при ее появлении. Проходите и садитесь рядом со мной, мисс Девентри. Я хочу извиниться, что не смогла сразу разобраться в сложившейся ситуации. Вы, должно быть, решили, что попали в этакий сумасшедший дом. К сожалению, лорд Брейбрук не всегда сообщает мне о своих намерениях. Она посмотрела на Джулиана, помогавшего мисс Девентри сесть. Кристи скромно потупила взгляд и пробормотала слова благодарности. Несмотря на высокомерие, лорд Брейбрук обладал безупречными манерами. «Прошу великодушно меня простить, Сирена», – сказал Джулиан и сел. У крестьяны возникли некоторые сомнения в его искренности, хотя этот человек, очевидно, любит животных, по крайней мере, собак. Сеттер Джуна лежала сейчас рядом с хозяином, опустив голову на вытянутые лапы. «Мама!» обратилась к женщине Мисс Трентом. «Мисс Девентри оказывается сестра мистера Девентри!» Ее глаза сияли. «Я бы хотела написать ему, что она здесь!» Кристи поймала взгляд лорда Брейбрука. «Очень мило с вашей стороны, но я воспользуюсь предложением лорда и сама напишу Гарри». Вдохновленная коварными планами, она продолжала. «Могу я попросить вас после моего отъезда написать ему, что я возвращаюсь в Бристоль и отправлю весточку, как только смогу?» Леди Брейбрук издала весьма странный звук. Кристи повернула голову, и леди прикрыла рот салфеткой, однако от девушки не ускользнул хитрый взгляд ее глаз. «Нет, мисс Девентри, в этом нет необходимости. Лорд Брейбрук объяснил мне все свои планы, и я буду рада предложить вам остаться». Она перевела взгляд на дочь да лизи джулиан мне все объяснил это очень благородно оказать помощь мисс дэвентри и сделать приятное мне мисс рээнтом сразу повеселела как здорово видите мисс дэвентри я же говорила что джулиан уговорит маму надеюсь мистер дэвентри сможет вскоре навестить вас кристи в этом не сомневалась его светлость принадлежит к той породе людей которые всегда добиваются своего конечно мадам поспешил ответить милорд Как только он приедет, вы можете взять выходной и провести время с братом. Смею предположить, что вы давно не виделись. Да, Кристин печально кивнула. Давно, со времен похорон мамы. Тогда неожиданно пошел сильный дождь. Они стояли, промокшие до нитки, и ждали, придет ли он. Если он не до конца потерял совесть. Гарри считал, что было бы лучше, если бы не пришел. Не уподобляйся страусу, прячущему голову в песок, Кристи. Она никогда не простит Алкистона. Никогда. Не прийти на похороны. Он даже не прислал венок. Считал себя чужим. Это послужило причиной того, что он не появился много лет назад на похоронах маленькой Сары. Было наивно с ее стороны ожидать, что он придет на похороны мамы. Кристи поежилась. Тогда ей так нужна была поддержка, но она ее не получила. Кристиана вернулась домой в полном одиночестве. Мисс дэвентри вынырнув из омута собственных мыслей, она с ужасом поняла, что лорд Брейбрук о чем-то ее спрашивает. Пр «Прошу прощения, милорд, я задумалась». К счастью, Кристи удалось сохранить внешнее спокойствие. Он все еще не сводил с нее глаз, в которых застыло весьма странное выражение. «Полагаю, мисс Девентри очень устала, Джулиан», — вмешалась леди Брейбрук. «Простите, моя дорогая, ваша комната будет готова к концу ужина, и можете ложиться. На сегодня закончим все серьезные разговоры. Попробуйте куриный суп. лизи передай мисс Девентри булочки С удовольствием приступив к супу, Кристи размышляла над тем, в какую же семью она попала. Большего контраста с ее предыдущим местом работы было сложно вообразить. Вместо того, чтобы обращаться с ней как с прислугой, Брейбруки вели себя, словно она была самым желанным гостем в доме. Если бы Кристи не обладала способностью никогда не терять бдительность она вполне могла бы забыть, для чего сюда приехала. Раньше она никогда не сталкивалась с подобными проблемами. Впрочем, никогда раньше она и представить себе не могла, что будет сидеть за одним столом с членами высшего общества. К счастью, это не навсегда. Не стоит терять голову и забывать, что леди Брейбрук – ее госпожа. А лорд Брейбрук – господин? Кристи поджала губы. Она служит в этом доме. Если она сама забудет об этом, как ей удастся убедить Гарри. Все следующее утро Кристи распаковывала вещи. Вернее, будет сказать, что обустройство заняло у нее не более 20 минут, а все остальное время она размышляла, как лучше приспособиться к быту домочадцев. Она узнала, что леди Брейбрук не выходит из спальни до позднего утра. Затем слуги относят ее в гостиную. Все это рассказала ей Гриксон. Неулыбчивая женщина, приглядевшись к модным нарядам которой, Кристи сделала вывод, что она партнихами леди. Теперь она пришла сообщить, что леди Брейбрук ждет Кристи в гостиной. Ее светлость сидела у окна и наслаждалась ласковыми лучами солнца. Кот по обыкновению лежал у нее на коленях. «Благодарю, Гриксон. Можешь идти». «Доброе утро, мисс дэвинтри Хорошо ли вам спалось? Выглядите гораздо лучше». Брейбрук сказал, что вам было нехорошо в карете. Кристи присела в реверансе. «Благодарю вас, мадам. Я спала превосходно». Его светлости не стоило беспокоиться о моем здоровье. Хм, я рада, что вам лучше. Присаживайтесь рядом, и мы обсудим ваши обязанности. Вам предстоит заботиться лишь об Эмми и Дэйви. Мэтью приехал только на каникулы. лизи занимается французским, итальянским и музыкой. Да, еще она решила заняться рисованием. Делает небольшие наброски. Вы сможете ей в этом помочь? Конечно, мадам. Отлично. Леди Брейбрук довольно улыбнулась. «Пока у Мэтта каникулы, не стоит слишком загружать Эмму и Дэйви уроками. Однако Эмма должна заниматься музыкой, а Дэйви – чтением французским и немного арифметикой. Да, стыдно признаться, но когда мэти уедет, Дэйви замучает вас своими капризами. Уверяю вас, у него ничего не получится», – ответила Кристи и мысленно сделала себе замечание. «Мамы, души нечающие в своих детях, не любят, когда им говорят, что их чадам нужна строгая дисциплина». «Великолепно», — ответила Миледи. «Урок, который вы преподали вчера Брейбруку, дает основание полагать, что и с Дэйви у вас проблем не возникнет». Кристи несколько раз удивленно моргнула. В этот момент кот лениво встал, потянулся и спрыгнул на пол. Леди Брейбрук не пошевелилась, чтобы удержать его. «Мадам, если вы не возражаете, я выскажу некоторые соображения о моих обязанностях». Она замолчала, вздрогнув от неожиданности, когда огромное полосатое животное неожиданно запрыгнуло ей на колени. «Чтоб ты провалился! Согнать его было невежливо по отношению к хозяйке, а Кристи уже отвыкла от кошек». Леди Брейбрук улыбнулась уголками губ. «Почему я должна возражать, моя дорогая?» В глазах блеснул огонек. «У вас было больше времени, чем у меня, чтобы обдумать ваше новое положение». Кристи покраснела и принялась гладить кота. Миледи рассмеялась. «Не стоит смущаться. Я прекрасно знаю, каким настойчивым может быть Брейбрук, когда поставит себе целью получить желаемое». «Безумно, верно? Теперь расскажите мне, что вы надумали». «Сегодня утром я обратила внимание, что вы спустились вниз довольно поздно». Она запнулась, заметив усмешку Миледи. «Эти бесполезные ноги!» – вздохнула она. «Утром я принимаю ванну, конечно, это занимает много времени. Такая досада!» «Мадам, я не имела в виду...» Леди Брейбрук тихо засмеялась. «Разумеется, нет. Говорите, что вы задумали?» «Я могла бы заниматься с младшими детьми по утрам?» «Прекрасная мысль. Потом я смогу похитить вас на весь день. Хотя можете сопровождать Эмму и лизи на прогулке». «С удовольствием», — ответила Кристи. «Но все же я ваша компаньонка». Она с интересом посмотрела на леди Брейбрук и замолчала. «У вас есть и другие обязанности, мисс Девентри», — многозначительно заметила та. «Лорд Брейбрук вам рассказал?» — смутилась Кристи. «Брейбрук», — мягко сказала миледи, «самый скрытный и настойчивый человек, которого только можно представить» мне и в голову не приходило что он может представить вас лизи как мою компаньонку а мне как единственного человека способного образумить лизи кристи улыбнулась со мной он использовал оба аргумента похоже я тот самый камень с помощью которого он решил сбить с ветки сразу двух птичек он не слепой мисс дэвентри и прекрасно понимает что вы мало похожи на камень Кристиана никак не отреагировала на эту неожиданную ремарку, хотя в голосе леди Брейбрук она услышала тревогу. Кот растянулся у Кристи на коленях, перевернулся на спину и блаженно заурчал, закрыв глаза. «И еще, дорогая, это полосатое создание – Тибальд. Он умеет прекрасно использовать людей в своих целях, как и Брейбрук, который ненавидит кошек. Поэтому, если он вам надоест, ради бога, гоните его прочь». Кристи вновь стала не по себе. Леди Брейбрук старалась сделать все возможное, чтобы она чувствовала себя как дома. Ей даже предоставили одну из лучших спален. «Спасибо, мадам, но я люблю кошек». «Прекрасно. Брейбрук, как и большинство мужчин, предпочитает собак». «Должна сказать, сама не понимаю, почему женщины любят кошек, а мужчины их терпеть не могут». «Должно быть», – осторожно произнесла Кристи. Потому что кошки – существа более независимые и никогда не бывают так рабски преданы хозяину, как собаки. Мы, женщины, ценим независимость и силу. Тибальд хоть и сидит у меня на коленях, но ведет себя так, словно делает мне одолжение. Кошки в душе – аристократы. К людям они относятся, как к прислуге. Господи, может, не стоило ей это говорить?» Леди Брейбрук отложила вышивание и от души рассмеялась. «Бог мой, а я никогда об этом не задумывалась! Вы абсолютно правы!» «Хотя многие женщины любят и собак». «Верно», — ответила Кристи и подумала, что их разговор давно вышел за рамки официального. «Это связано с тем, что мы лучше ко всему приспосабливаемся и способны полюбить, несмотря на недостатки. Кошек за их независимый и гордый нрав, а собак за преданность». «Доброе утро, Сирена! Позвольте вас прервать!» Кристи похолодела. Вот и первый урок. Не стоит так увлекаться разговором, чтобы потерять контроль над ситуацией. Джулиан обладал достаточным здравым смыслом, чтобы сделать вид, будто не слышал ее фразы об аристократах и кошках. Однако ему было приятно, что он не ошибся в выборе. Сирена и мисс Девентри прекрасно подходят друг другу. «Конечно, дорогой!» – ответила Сирена. «Мисс Девентри говорила о том, как много вас с Тибом общего». Джулиан перевел взгляд на кота, бесцеремонно растянувшегося на коленях Кристи, и промолчал. Он, как завороженный, смотрел на ее тонкие пальцы, нежно перебиравшие мягкую шорстку и впервые в жизни позавидовал коту. Мисс Девентри, конечно, ничего не заметила, хотя ему показалось, что ее щеки залились румянцем. Джулиан почувствовал себя уязвленным. «Доброе утро, мисс Девентри. Надеюсь, вы хорошо спали? Превосходно. Благодарю вас, милорд». Все те же поджатые губы, прямая осанка и строгое выражение лица. Такой должна быть хорошая гувернантка, не позволяющая себе открыть рот, пока господа не заговорят с ней первыми. Однако он знал, под чопорной и скучной внешностью кроется совсем другой человек. Независимый и готовы отстаивать свою точку зрения. Мягкие движения ее пальцев способны завораживать. Кристи, он так хотел понять, что же она за человек. Да и с котом Сирены Джулиан совсем не прочь поменяться местами. Тело охватил жар. Черт, если бы мисс Девентри была способна прочитать его мысли, ее щеки уже горели бы огнем. «Ты что-то хотел, Джулиан?» Он сдрогнул и заметил, что так и стоит, не сводя глаз с мисс Девентри. Проклятие! Ему надо найти способ указать этой женщине на ее место. Нет, я просто зашел пожелать хорошего утра и удостовериться, что у тебя все в порядке. Я буду в библиотеке. Если понадоблюсь, отправь мисс Девентри. Сирена посмотрела ему прямо в глаза. Спасибо, Джулиан. Думаю, нет необходимости использовать мисс Девентри в качестве посыльного. Увидимся позже. «Хорошего тебе дня». Джулиан предпочел поспешно удалиться, пока не сказал лишнего. Во всем виноват кот. Если бы он не лежал так бесстыдно на коленях Кристи, Джулиан бы не вел себя столь глупо. Сейчас он займется чтением докладов управляющего, и все фривольные мысли вылетят из головы. Однако стоит выкроить несколько минут и подумать о том, что еще скрывает эта женщина под маской чопорности за обедом джулиан в очередной раз похвалил себя за правильный выбор компаньонки сирена выглядела счастливой и веселой какое ее уже давно не видели домашние она никогда не имела привычки жалеть себя но последнее время утратила присущую ей жизнерадостность мисс дэвинтри стоило нанять только ради этого думаю мисс дэвинтри может сопровождать лизи и эмму на прогулке сирена сделала глоток кофе «Мы хотели покататься на лошадях сегодня днем», — вмешалась лизи «Конечно, мисс Девентри может поехать с нами. Правда, Джулиан?» Он поднял глаза, стараясь не выказать своего интереса. «Конечно, если она умеет ездить верхом». Его слова прозвучали совсем не как приглашение к прогулке. Мисс Девентри кашлянула. Джулиан собрался с духом и повернулся к Кристи. «У вас есть возражения, мадам? Говорите, не стесняйтесь». Никаких возражений, милорд. Всего лишь небольшое замечание. Неужели она всегда будет такой педантичной? Да, Джулиану самому не нравился его раздражительный тон. Я не езжу верхом. Правда? Но все ездят. лизи не смогла скрыть удивление. Не все, мисс Трентом, ответила Кристи. Моя семья всегда жила в городе и не могла позволить себе держать лошадей. Но Гарри, и я хотела сказать мистер Девентри... «Прекрасный наездник! Он говорил, что с детства катался на лошадях!» «Достаточно, Лиззи!» – перебил сестру Джулиан. Ведь именно для этого он и нанял мисс Девентри, чтобы она раскрыла Лиззе глаза на истинное положение вещей. Однако сейчас ему неожиданно стало неприятно, что чувство собственного достоинства мисс дэвентри может быть задето. Достижение поставленной им цели имело и обратную сторону. Это унижало мисс Девентри. Джулиан не хотел подчеркнуть неравенство ее и Лизе. Стоит признать, раньше он даже не думал об этом. Сейчас лизи сидела задумавшись и смотрела на мисс Девентри уже другими глазами, но та, в свою очередь, оставалась невозмутимой. У нее нет причин нервничать. За многие годы она привыкла к своему униженному положению – Кроме того, ты платишь ей дополнительно 50 фунтов именно за это. Однако в душе он противился этому холодному расчету. Деньги важны для нее. Но мисс Девентри имеет право на достойные отношения и должна получать удовольствие от жизни. Джулиан взглянул на Сирену. Она многозначительно приподняла брови и ласково посмотрела на него. «Мерлин все еще в конюшне?» – спросил он. Сирена улыбнулась в ответ. «Милый Мерлин, я думаю, он будет рад прогулке. О, дорогой, как это благородно с твоей стороны». «Благородно по отношению к кому?» Что-то показалось ему странным в звонком веселом голосе сирены. «Мадам», — Джулиан повернулся к мисс Девентри, «если не возражаете, можете взять коня леди Брейбрук. Он очень спокойный и привык к тому, что на нем ездит женщина». Конечно, мисс Девентри следовало с благодарностью принять предложение. — Благодарю вас, сэр, — сказала Кристи, — но я бы предпочла остаться с Миледи. — Не стоит, дорогая, поезжайте со всеми, — возразила Сирена. — Я буду счастлива, если вы научитесь ездить верхом, и мне будет спокойнее, когда Лиззи с вами. Вы старше ее и опытнее. Она покосилась на заметно покрасневшую дочь. Мисс Девентри постаралась предпринять последнюю попытку остаться дома. — Но у меня нет подходящей одежды. Сирена махнула рукой. Ерунда. Можете взять мой старый костюм. Он будет немного великоват, но цвет вам очень пойдет. Темно-синий. В гардеробной вы найдете еще несколько платьев. Я уже никогда не смогу в них ходить. Она мягко улыбнулась. Сидя в этом кресле, я только набираю вес. Не стоило бы так увлекаться пирожными, и нужно чаще делать упражнения. Джулиан взглянул на Лизе. На ее лице застыло весьма странное выражение. И она не сводила глаз с мисс Девентри.